Глава четырнадцатая «Это несправедливо!» Опять повторила я, но Артём даже не обратил внимания на мои слова и просто молча ехал. Мы подъехали к дому. Он вышел, хлопнув дверью. А у меня почему-то в раз все силы закончились. Идти никуда не хотелось. Я чувствовала, что могла бы все деньги вернуть, доказать. Я думала, он не такой, а он оказался другим. Почему я вечно себе что-то придумываю, а потом из-за этого переживаю так сильно? «Аль, ну что за шутки? Выходи давай!» — сказал Артём, открыв мою дверь. Но я даже смотреть в его сторону не хотела. Меня гложила обида. Я понимала, что это чувство глупое и совершенно иррациональное, но поделать с собой ничего не могла, а объяснять Артёму не было смысла. Он только посмеётся. Так что я просто отвернулась и начала молча плакать. «Анимешка, ты с ума сошла? Я что, теперь буду уговаривать тебя выйти из машины?» — спросил он с той самой старой насмешкой в голосе, от которой мне ещё больше захотелось завыть. Такое глупое чувство, будто кто-то лишил меня сказки. Так сильно навалилось, что я подумала, будь что будет, но из машины не буду выходить. Пусть хоть за волосы вытаскивает, никуда с ним не пойду. Я не хочу. Аль, ты ночевать тут собралась? Ну не смешно же? В голосе Артема слышалась усталость, а я не стала даже поворачиваться к нему. Глаза наполнились слезами, и соленые капли потекли по щекам. Было ужасно стыдно за них и за свою наивность, и веру в то, что люди могут меняться. «Это было больно. Я на руках тебе сейчас понесу», — угрожающе прорычал парень, явно выходя из себя. Но мне было плевать. Я чувствовала, что всё неправильно, что так не должно быть. Это несправедливо. И молча вытащила салфетку из коробки, благо стояла у меня под боком, и начала судорожно вытирать слёзы и некрасиво сморкаться. «Да ладно, ты прикалываешься?» Выдохнул Артём с удивлением. Наверное, он не заметил, что я до этого беззвучно плачу уже несколько минут. И только когда я высморкалась, до него дошло. И поэтому он молча стоял рядом и шумно дышал, чуть ли не мне в ухо. А я так и продолжала молча глотать слезы. Хотя теперь это было дело сложнее, потому что они полились непрерывным потоком. «Аль, ну ты что, ночевать тут собралась? Пойдем домой, а?» «Мы там будем сексом заниматься», – прошептала я, заикаясь. И добавила еще тише. «Не пойду». «Ну что ты хочешь от меня, а?» Тяжко вздохнул он и мгновенно добавил. «Сто штук прощать не буду, даже не заикайся». Я судорожно вздохнула и вытащила следующую салфетку. Какое-то время он продолжал молча стоять рядом, а я продолжала плакать. Ощущение было такое, будто из меня решила вся вода вытечь. Слезы не собирались останавливаться, хотя я честно пыталась. И давить на жалость это вообще не мое. Однако сейчас получалось, что я так и делаю. Именно давлю на жалость. От этого на душе еще горше стало, и я заплакала с новой силой. «Ладно», — рыкнул Артём. «Сиди тут, я тебя закрою, сейчас вернусь». Он хлопнул дверью и щелкнул сигнализацией. А я даже смотреть не хотела, куда и зачем он пошел. На душе было пусто и холодно. Сложилось ощущение, будто я потеряла кого-то или сама потерялась во всех этих бесконечных интригах и чувствах. Так и сидела практически не шевелясь, жалея себя. Артём вернулся через несколько минут, сел в машину, завёл её и куда-то поехал. У меня возникла мысль, что мы едем ко мне, и он меня отпускает. Но на перекрёстке Артём свернул не туда, и я опять расплакалась. Артём же в этот момент кому-то позвонил, не обращая на меня внимания, и начал коротко перебрасываться рублеными фразами. «Здорово. Долг хочешь отдать прямо сейчас?» «Ага, полностью спешу. Пусть мама твоя меня распишет. Да, через 20 минут. Да, вся сумма. Давай, еду к ней». Причем тут была чья-то мама, и какой-то долг я поняла только через 30 минут, когда мы подъехали к ЗАГСу. Прямо на крыльце нас ждала женщина лет 50 в праздничном платье и с укладкой. Артем вылез из машины и двинулся к ней. Женщина хмурилась и явно от чего-то пыталась отказаться, потому что они долго спорили. Но я ничего не слышала, все же стояли они далеко. Да, и стекло у меня было закрыто. Артём при этом иногда тыкал в меня пальцем. Затем женщина устало вздохнула и кивнула. А Артём что-то быстро передал ей в руки и вернулся в машину. «Подождём несколько минут», — сказал он и включил музыку. Я растерянно смотрела на парня, не зная, что он придумал и зачем мы вообще тут. Минут через десять дверь распахнулась. Женщина вышла и поманила Артёма рукой. «Я скоро вернусь», — ответил он и опять, выйдя из машины, хлопнул дверью и поставил её на сигналку. Я подергала дверь и поняла, что выйти не получится. «Да и бежать как-то глупо. Куда я побегу?» Я тяжко вздохнула и, взяв очередную салфетку, опять высморкалась. Нос забился, и лицо всё распухло от слёз. Я чувствовала, как они неприятно стягивают кожу, но отмечала все эти неудобства краем сознания, уже не ожидая ничего хорошего от сегодняшнего дня. Артём вернулся где-то минут через двадцать, может, позже. Я не следила за временем особо, а тупо пялилась на дорогу, рассматривая мимо проходящих людей или проезжающие машины. Он сел в машину и показал мне какой-то документ. Я ничего не поняла, что это было. Тогда Артём убрал документ в красную папочку и достал из кармана мой паспорт. О том, что он мой, я поняла, когда он его раскрыл. Перелеснул и показал мне штамп. Я какое-то время перечитывала то, что там написано, не сразу сообразив, как вообще такое возможно. У меня был, мягко говоря, очередной шок. «Мы что, теперь муж и жена?» Наконец-то обрела я голос и, подняв голову, посмотрела на парня. «Да», — кивнул Артём и добавил, «на целый год». Последняя фраза меня добила. И я улыбнулась и нервно засмеялась. Артём убрал мой паспорт себе в карман и посмотрел на меня с недоумением. А мне от его взгляда ещё смешнее стало. Судя по реакции, он вообще ничего не понимает. Или для него это просто игра такая. Но да, я и забыла, кто он такой. «Что тут смешного?» — спросил он через какое-то время, когда я вроде бы начала успокаиваться. Но от его вопроса я опять прыснула и закрыла лицо ладонями. «Ты не подражаем!» — выдала я, чувствуя, как тронулась машина. «Зато теперь у меня есть законные основания тебя трахать!» Пожал он плечами, как ни в чем не бывало, продолжая смотреть на дорогу. От его грубого трахать мне опять почему-то стало смешно. И я вновь расхохоталась. Сегодняшний день полон сюрпризов. Сначала отказ писать долг, теперь вот эта свадьба. Я даже думать не хочу, что скажут родители на мой поступок. Артём хмуро посмотрел на меня, когда я наконец-то успокоилась. «Я думал, тебе понравится эта идея», — сказал он. «У вас у девушек выйти замуж, вроде идеи фикс». Я приподняла бровь и хмыкнула. «С чего это вдруг?» «Ну как же, все ж только об этом и мечтают. Чтобы пришёл рыцарь в сияющих доспехах и спас. И вытащил из нищеты. Потом женился. По-моему, я все пункты выполнил». «Из нищеты вытащил?» «Вытащил», — он кивнул. «От каких-то непонятных отморозков спас?» «Спас». Женился? «Женился? Мне кажется, я достоин приза». «Угу!» И жили они долго и счастливо. Опять начала я смеяться. Только жених забыл спросить у невесты, хочет ли она за него замуж. «С твоим-то характером ты бы раскачивалась лет пять минимум», невозмутимо ответил парень. От чего ты до меня-то докопался? Вокруг столько женщин?» – поинтересовалась я. «Зачем все это?» «Денег должна мне ты», – сказал Артем. «А не эти абстрактные женщины». Я лишь устало вздохнула. Смеяться уже надоело. Можно было и без замужества обойтись. Не слишком ли дорогая цена? Я считала, что мужчины ценят свою свободу. Фигня, отмахнулся он. Развестись можно хоть завтра. А для тебя это важно. И теперь у нас будет брачная ночь. На вполне законных основаниях. Я внимательно посмотрела на профиль Артёма. Не понимая, что это за идея такая фиг с этим сексом. Неужели и правда закусился? Слушай. «Я ведь ничего не умею», — на всякий случай решила я уточнить. «Вдруг тебе со мной не понравится?» «Научу», — ответил коротко он, опять, даже не взглянув на меня. Домой мы приехали быстрее, вечерние пробки начали рассасываться. Или это я не заметила проведенного времени в пути. Артём явно был настроен решительно на брачную ночь. Вон, даже ради этого заставил меня замуж за него выйти. Интересно, а кто расписывался в специальной книге? Как она там? Актовая вроде называется. Он сам, что ли? А может, эта бумажка вообще не настоящая? Но штамп-то точно настоящий был. Я в конце даже успокоилась немного и подумала, что он все же прав. Чего я так боюсь? Подумаешь, секс. Но будет немного больно первый раз. Потом потерплю. Не я первая, не я последняя. И надеюсь, что скоро все это закончится. Мне кажется, что я близка к разгадке с этой дурацкой вазой. А штамп? Можно хоть завтра на развод подать. Артём прав. Наверное. Не средневековье же у нас. Вот только на душе кошки скребут от всей этой ситуации. Я выдохнула, стараясь вытравить из головы романтические бредни о любви. И как только Артем припарковал машину, сама вышла из нее и с удивлением увидела Андрея и Виталю. Эти двое стояли у подъезда и явно ждали нас. Артем крепко взял меня за руку и повел к подъезду. Виталя с Андреем хмуро уставились на наши сцепленные руки. Я почему-то занервничала, не зная, чего ожидать от парней. Артём же был совершенно невозмутим. Он подошел и поздоровался с обоими парнями за руку. Виталя мне подмигнул. «Привет, барашка!» И, нагнувшись, попытался поцеловать прямо в губы. Но Артём резко его оттолкнул. Взгляд у Виталия заледенел. «Поговорить надо!» Глухо оборонил, словно камень в воду Андрей. «Пошли!» Кивнул Артём на дверь и подтолкнул меня вперёд, отрезая своим телом от парней. У меня почему-то волосы на загривке поднялись от напряжения, возникшего в воздухе. Мы прошли мимо охраны молча и вошли в лифт. Артём сразу же отодвинул меня подальше за спину и встал так, что я видела только его спину. Когда лифт доехал, и мы все вышли, Артём в приказном тоне сказал мне «Иди к себе в комнату, прими душ», и подтолкнул меня в спину. Я с недоумением захлопала ресницами, пытаясь понять, что вообще происходит. Андрей с Виталий на меня не смотрели и молча пошли в гостиную. «Аля», — рыкнул Артём, — «мне два раза повторять». «Ладно», — кивнула я, не став спорить. «Всё же они друг друга знают дольше меня, и вмешиваться в их разговоры нет смысла». Может, это вообще не меня касается. Хоть любопытство и гложило, однако я решила последовать приказу новоиспечённого мужа. И пойти действительно принять душ, чтобы хоть немного смыть эмоции, скопившиеся за сегодняшний день. И заодно подготовиться к брачной ночи. Настроиться, в конце концов, морально и физически. Встав под душ, я хмыкнула и ещё раз мысленно произнесла слово «муж». Странное ощущение. Вроде бы ничего такого не произошло, всего лишь штамп в паспорте. А отношение к Артёму уже немного поменялось. И я даже Виталю с Андреем начала иначе воспринимать и относиться к ним более прохладно. Вот что это такое? Магия не иначе. Хотя если посудить по делам, то именно Артём всё же сделал для меня в тысячу раз больше, чем Виталя с Андреем вместе взятые. Это он исполнил мою мечту – поступить в Академию искусств и уволиться с неинтересной, кропотливой работы. Это он спас меня от тех непонятных бандитов, и это он решил все за меня. А еще это он мне дал Виталия сегодня меня поцеловать и отодвинул к себе за спину, заявив тем самым свои права на меня». Мне кажется, что последний поступок мне понравился даже больше всех остальных. А может, я просто окончательно запуталась. И сама уже хочу, чтобы эта ситуация как-нибудь дозакончилась. И желательно в мою пользу. И никто на меня не давил. И дал спокойно разобраться, кто же на самом деле из парней мне больше нравится. И захочу ли я дальше с кем-то из них вообще встречаться. Я прикрыла глаза и легонечко ударилась головой о стекло душевой кабины. И подумала, что надо домой съездить. И желательно завтра, чтобы увидеться с родителями. Я так привыкла к их присутствию в своей жизни, что было немного странно не видеть их столько дней. Я даже голову решила помыть, а потом долго сушила её феном. Если Артём ворвётся в ванную, то ладно. А нет, пусть, значит, ждёт. Высушив волосы, я наконец-то вышла из ванны и резко притормозила, увидев Виталю. «Ну, наконец-то!» — сказал этот наглый тип, вставая с кровати, на которой до этого валялся. И рассматривал альбом с рисунками. Мой альбом. С моими рисунками. «Я уж думал, ты там утонула». Хмыкнул этот засранец и улыбнувшись добавил: "Одевайся, поехали". "Куда это?" спросила я, подойдя ближе к шатену и забрав из его рук альбом. "Ко мне в гости", ответил Виталя, и взяв со стула джинсы с футболкой, которые я сняла перед тем, как отправиться в душ, вручил их мне и подтолкнул обратно в ванную со словами: "Давай быстрее, барашка, пока андрюха футболиста отвлекает, а то сбежать не успеем". "Что за шутки, Виталя?" нахмурилась я. "Это не шутки", усмехнулся шатен. "Это легкое наказание". Пусть не думать, что ты ему так просто досталась». И он, взяв меня за плечи, довёл прямо до двери ванную. «Давай, барашка, не зли меня. Быстрее одевайся, иначе я тебя прямо в халате умыкну». Я вздохнула и подумала о том, что, может быть, стоит позвать на помощь Артёма или закрыться ванной. Похоже, я слишком громко думала, или у меня лицо такое выразительное, что Виталя, лукаво улыбнувшись, произнёс. «Да, кстати, звать на помощь нет смысла. Они там футбол смотрят громко, так что всё равно не услышат. И у тебя пять минут на сборы, иначе...» «Поняла», — угрюмо вздохнула я, и, зайдя в ванную, начала быстро переодеваться. «Хорошо, что бельё я надела чисто ещё в ванной, всё же готовилась к ночи». И раздеваться до гола немного побаивалась. Переодевшись, я вышла и, надев носки с кроссовками, посмотрела на Шатена, который опять уставился в мой альбом. Да, а у тебя действительно талант», — сказал Виталия, смотря на меня странным взглядом. Я промолчала, не став комментировать его слова. «Ладно», — кинул он мой альбом на кровать. «Поехали». Он взял меня за руку и повёл к лифту. Когда мы вышли в коридор, я действительно услышала, как из гостиной доносились громкие звуки телевизора. Но увидеть Артём меня при всём желании не смог, потому что пошли мы не мимо гостиной, а мимо кухни со столовой. Так что спокойно вошли в лифт и поехали вниз. «Что мы у тебя будем делать?» Для проформы решила я спросить. «Поживёшь немного», – пожал плечами Виталя. «И зачем?» «За надом», – ответил Шатен. И нагло приобняв меня за плечи, за талию из-за роста не получилось бы. Попрощавшись с охранником, вывел из подъезда. Я попыталась отпрянуть от парня. Все же на улице на нас смотрели все, кому не лень. Но этот гад крепко держал меня, прижимая к себе. «Да хватит уже!» Наконец-то вырвалась я. И то, только лишь когда мы смогли подойти к машине, и Виталя ослабил хватку. «Зачем этот цирк? Ты что, хочешь этим показать и кому?» разозлилась я. «Барашка, хватит истерики закатывать! Садись в машину!» Насмешливо произнес парень и, открыв мне дверь, сделал приглашающий жест рукой. Я шумно выдохнула, прикрыв глаза, а затем все же села на сиденье. Ругаться и устраивать концерты на потеху всего двора совершенно не хотелось. В нашу сторону и так было направлено очень много глаз, поэтому я решила все же сесть в эту чёртову машину и поехать с Виталией. А Артём? С Артемом я позже поговорю. Да он и сам наверняка скоро появится. И вообще нечего было футбол смотреть. У него жену похитили прямо из-под носа, а он... Прямо классическая свадьба. Пока Тамада развлекает жениха, невесту украли. Почему-то только сейчас поняла, как сильно обиделась на Артема за его поступок. Я, может, надеялась, что он меня в комнате ждет. Жаждет, так сказать, нашей ночи любви. А он? Матч футбольный с другом пошел смотреть. Вот как это вообще называется? Я готовилась, настраивалась морально. Думала о том, как это будет. Слишком больно или не очень. А он? Вот загадочная женская душа во всей красе. Раньше я смеялась над девчонками, которые себя так ведут. А теперь сама исполняю. Но даже осознание этого не перебило мои собственные обиды на Артема за все его сегодняшние поступки. Когда мы подъехали к Виталиному дому, уже совсем стемнело. Оказывается, Шатен тоже жил в многоквартирном доме. Конечно же, тщательно охраняемом. Ворота нам открыла охрана, когда, как у Артема, например, ворота были автоматическими, а охрана сидела только внутри дома. А в этом доме охраны, похоже, было больше раза в три. Сначала ворота, потом два охранника внутри дома. Здорово, мужики! Улыбнулся Виталий и по очереди поздоровался с охранниками за руку. «Это Аля, моя подруга. Какое-то время поживет у нас, так что разрешаю выпускать и впускать». «Поняли?» Кивнули охранники, и Виталий потянул меня к лифту. «Я с родителями живу, так что не пугайся. Ну и дома еще прислуга постоянно проживает. Татьяна Валерьевна и ее муж огорошил меня шатен, когда мы вышли из лифта». «Я дома!» Заорал он на весь холл и опять подтолкнул меня. «Пойдем, покушаем чего-нибудь, а то я еще не ужинал. Я растерянно пошла туда, куда меня тащил Виталя. Почему-то не ожидала, что он с родителями живёт. Или он уже говорил об этом, а я не обратила внимания, так как не собиралась к нему в гости. Чёрт. Всё равно, как-то, мягко говоря, неловко. На кухне Виталя усадил меня за стол и, открыв холодильник, начал вытаскивать из него разные контейнеры. «Может тебе помочь?» – неуверенно спросила я. Мне очень сильно хотелось занять чем-нибудь руки, а не сидеть просто так. А лучше бы вообще вернуться к Артёму. Он же, наверное, переживает, что меня нет. Сейчас идея о том, чтобы уехать с Виталией, уже не казалась мне правильной. Ну да, я отчетливо поняла, что могла бы ему возразить. Не особенно-то он и настаивал. Просто мне самой захотелось убежать временно от своего мужа. Все же я страшно боюсь этой самой первой ночи. А Виталия мне не кажется таким уж опасным. По правде, он единственный больше подходит под дружелюбного веселого шалопая, который не будет приставать. Да и не должна я ему больше денег. Вот с Андреем я бы сто процентов никуда не пошла и устроила истерику. Так что Артём точно бы отреагировал, каким бы интересным не был его матч. «А вот сейчас, когда Виталя сообщил, что дома где-то ещё и родители есть, у тебя большая квартира?» Решила попробовать я издалека, выяснить, где же взрослые. «Три этажа», — ответил Шатен, убирая еду в микроволновку, а остальные контейнеры салатами выставляя на стол. «Ничего, если я на тарелке не буду выкладывать?» — спросил он. «Мне всё равно, я не особо голодна. Пожала я плечами. А родители не будут против моего здесь нахождения?» «Да какая им разница?» Удивился Шатен. «Я порой неделями их не вижу, так что, может, и не встретимся с ними». Отец рано утром на работу уезжает, возвращается поздно вечером. Мама до обеда дрыхнет, потом сваливает по своим салонам и подругам. «Так что не парься!» Он, махнул рукой и, вытащив горячее из микроволновки, выставил контейнеры на стол. «Лопай давай что-нибудь!» Распорядился он, когда я кисло посмотрела на еду. «Я ужинала уже», — напомнила я Шатену. «Ну, как хочешь!» Пожал он плечами и приступил к ужину. Я налила себе сок в стакан и начала его медленно цедить. «Я пижаму не взяла и щётку зубную», — протянула я. «Я дам тебе свою футболку с шортами, и щётка новая наверняка в комнате для гостей есть». «Ладно», — вздохнула я. «А всё же, зачем ты меня увёз?» «А ты типа не хотела уехать?» Лукаво усмехнулся Виталия. «Я же по твоим глазам увидел, что ты хочешь от футболиста свалить. Что, не захотел он расписку отдавать?» «Нет», — покачала я головой и меланхолично добавила. «Мы поженились с ним сегодня». Виталий резко подавился и закашлялся. Я налила ему воды и, пристас со стула, начала осторожно хлопать парня по спине. Не стоит ли вообще это делать, а то одни говорят, что надо хлопать, другие – не надо. Попив воды и прокашлившись, Виталий поднял руку, чтобы я остановилась. «Аля, скажи, что ты пошутила». Он посмотрел на меня очень серьезно. Вся веселость и расслабленность стерлась с лица парня. «Если бы», — вздохнула я. Артём договорился с каким-то парнем. У него вроде мать работает в ЗАГСе. Мы съездили и поженились. «А того парня случайно не Славка звать?» — медленно спросил Виталя. Я пожала плечами. Я не слышала его имени. Виталя похлопал себя по карманам и достал свой телефон. А затем кого-то набрал. «Славян, здорово!» — протянул он в трубку. «Как жизнь? Хорошо?» «Ты, говорят, Малыхину долг отдал?» «Ага. Угу. И что, правда он женился?» «Угу». «Ясно? Бывай, братан!» Он выключился и хмуро смотрел на телефон какое-то время, а затем перевёл не менее хмурый взгляд на меня и криво улыбнулся. «Ладно, барашка, пошли спать. Утро вечера мудренее». «Может, Артёму позвоним, предупредим?» — спросила я для проформы. «Он и так всё поймёт», — хмыкнул Виталя. Мы убрали с ним вместе со стола. Я быстро ополоснула посуду, и Шатен, взяв меня за руку, повёл обратно в холл. А там я увидела очень шикарную блондинку. Она стояла недалеко от входа, уперев руки в бока. А когда заметила нас, тут же завизжала на всю квартиру, не останавливаясь ни на мгновение. «Ты что за проститутку домой притащил? Совсем с ума сошел? У меня и так сердце не на месте, а он — Николай!» Она посмотрела куда-то в сторону лестницы. «Ты посмотри, что он творит! Я тут места себе не нахожу! Рыдаю в подушку! Ты жестокий, жестокий!» «Как так можно? У меня сегодня благодаря тебе два седых волоса появилось!» Мы замерли оба светали, как вкопанные, а затем Шатен кинулся к блондинке, явно пытаясь вставить хоть слово и успокоить ее, но она, кажется, только еще больше распалялась. «Я твоя мать! Почему ты меня не уважаешь и ненавидишь? За что?» Она схватилась за волосы и разворошила свою укладку, став похожей на сумасшедшую психопатку. «Я же тебя рожала, грудью кормила, ночей не спала. А ты? Что ты творишь? Как так можно?» Мама попытался вставить Шатен хоть одно слово, но у него явно ничего не получалось. На зов блондинки с лестницы спустился седой высокий мужчина. Я даже опешила немного. Сходство с Виталией было практически идентичным. Разве что мужчина был старше лет на 25, такой же подтянутый, только крупнее, и морщины на лице. Я не знала, что мне делать, и просто стояла как вкопанная. Шок. Вот что я испытывала, и как реагировать на все эти ругательства в свою сторону, я вообще не понимала. Еще никогда в жизни я не слышала столько гадостей о себе. Мужчина же подошел к женщине и тоже начал пытаться ее успокоить. Прижимал к себе, ласково что-то ворковал, гладил по голове, а затем, повернувшись к Виталию, громко сказал «Увози девушку, не видишь, у матери истерика, еще в драку полезет». Виталия кинулся ко мне, схватил за руку и быстро повел к выходу. Благо, лифт никуда не уезжал, и стоило Шатену нажать на кнопку, двери разъехались, и мы шагнули вовнутрь. А блондинка в этот момент уже переходила на ультразвук, и явно рвалась выдрать мне все волосы, судя по словесным угрозам. Виталя опустил голову вниз и не сказал ни слова до тех пор, пока мы не сели в его машину. А затем он посмотрел на меня глазами кота и Шрека и тихо сказал, «Прости, я не ожидал, что у мамы будет такая сильная истерика. Я раньше никогда никого не приводил домой». Не знал, что она так отреагирует.